Петя узнал ее, это была мадам-аптекарша, приятельница его деда, даже неприятельница, коллега, и имя у нее странное, гения. Мальчишка попутно вспомнил, что ушел из дома, не объяснившись с профессором. А ведь тому явно есть, что сказать по поводу свитка. Только вот память у Пети утром оказалась вычищена, вроде отформатированной флешки. Если б не по тесхе, дед, наверное, с ума сходит, не понимая, где весь день шляется его непутевый внук. Эх, знал бы он, в какой переплёт попал Петя сегодня. «Так что это вы тут делаете?» — повторила вопрос мадам гения. «На хулиганов вроде не похоже». Марина уже была готова кинуться в оправдание, но Петя жестом остановил её едва не сорвавшийся поток извинительных слов. Мальчишка сделал шаг к аптекарше. «Здравствуйте». «Мадам гения, узнаете меня?» Конечно же, она узнала его сразу, с той секунды, что луч фонарика высветил в темноте его лицо. Петя уловила мгновение неправды, мелькнувшее в ее глазах. Однако она быстро совладала с собой и пошла ему навстречу, распахнув объятия. «Ах, это ты, мой дорогой!» — воскликнула она. «И не один, с девушкой!» «Не знаю, что привело вас сюда ночью. Но не стойте. Входите же, входите ко мне. Я сделаю вам какао». Марина, кажется, с удовольствием прошла бы на чай, кофе, какао. Но Петя не сдвинулся с места. «Спасибо за приглашение, мадам. Но как-нибудь в другой раз». Петя говорил и сам себе дивился. До чего же он оказывается вежливый. «Но я рад, что вы вышли. Мне очень нужно попасть внутрь этой башни». Мадам слушала его, и лицо её становилось как будто шире, приобретая глуповато-наивное выражение. «Стоп, стоп! Ты хочешь попасть внутрь?» — удивилась она. «Но это же абсурд! Это обычная водонапорная башня! Её давно пора снести!» У Пети внутри пробежал холодок. «Мадам, я ведь всё вспомнил!» — с нажимом сказал мальчишка. Я помню не только то, что эта башня открывается с помощью цифрового кода, но и вашу странную лабораторию. Там летали вещи. Гения заулыбалась еще милее. Ну что ты, мальчик, ты пугаешь свою подругу. Уверяю, это был просто сон. Летали вещи, подумать только. Это же против законов физики. Она обратилась к Марине. Он имел в виду левитацию? Разве такое возможно? Петю ее тон задел. Если бы не события сегодняшнего дня, да слова мадам могли бы поселить в нем какое угодно сомнение. Но собственные синяки, царапины и стоящая рядом в порванном белом платье Марина служили наглядным свидетельством. Петя видел нечто волшебное, не поддающееся логике и объяснению. И сейчас он был намерен исполнить до конца то, чего ждал от него Петесхе. А гения уже ласково взяла Марину под руку, уже приобнила Петю и потянула их в открытую дверь. На улице стало почему-то зябко. Захотелось есть. Петя вспомнил, что в желудке у него с утра был только завтрак, да и Марина наверняка проголодалась. «Пойдёмте, дети», — уговаривала гения. «Обещаю. Мы всё обсудим утром. Вы устали. Вам нужен отдых». Марина зевнула. Петя тоже. Из открытой двери подъезда потянуло теплом и плюшками. Да-да, мальчишка мог поклясться, что ощутил манящий аромат свежайшей выпечки. Но что за выпечка в полночь? Петя инстинктивно стряхнул с себя руку мадам, как стряхивают остатки сна. Гения выглядела растерянной. — Мадам, прошу вас, помогите мне сейчас, — сказал Петя. — Утром будет поздно. Откройте башню, ведь вы можете, я уверен. «Позвольте мне спасти Мизе, если она там!» Марина вздохнула. Похоже, обонятельная галлюцинация с запахом выпечки распространилась и на нее. «Нет, дружочек!» Ласково, но категорично произнесла гения. «Я не могу тебе этого позволить!» И мадам вынула из кармана скляночку. Быстро вскинула руку в сторону Пети. Из склянки полетел какой-то пахучий порошок. «Нет!» — крикнула Марина и прикрыла с собой мальчишку. Порошок, как в замедленной съемке, падал на лицо девушки. Петя видел, как Марина закрыла глаза, обмякла. Он едва успел поймать ее в падении. Стоял, удерживая с трудом одной рукой. В другой руке сжимал жезл. Гения смотрела на Марину с досадой. «Что с ней?» Мальчишка был испуган и разгневан. Если бы не темнота, было бы заметно, что мадам покраснела. Губы её сжались, на лице не осталось и следа от простоватой наивности. «Ничего страшного! Спит!» «Спит? Что это за порошок, чтоб человек мгновенно уснул? Вы отравили её?» Гения нахмурилась. Не хватало только, чтобы на крики сбежались те, чьё присутствие здесь сейчас крайне нежелательно. Дело зашло слишком далеко. И как она могла так оплошать? Надо было не разговоры разговаривать, а действовать. Следовало сразу нейтрализовать мальчика очищающим сознание порошком. Правда, это было бы уже подряд третью ночь. И неизвестно, как такое аукнется на его здоровье в будущем. Но иначе нельзя. «Успокойся! С ней все в порядке!» Гения широко и медленно развела руки. А потом резко свела их так, что между ее ладоней что-то заискрилось. Искры как будто стали перчатками мадам. Она потянула руками уснувшую девушку и та легко поднялась на метр над землей. Петя ошеломленно смотрел, как спящая Марина скользит по воздуху, повинуясь движению искрящихся рук аптекарши. «Что ж», — проговорила гения, — «ты убедился, управляемая левитация действительно не выдумка. Девушка проснется у себя дома и ничего не будет помнить. Так было бы лучше и для тебя». «Нет, не лучше. Я больше не хочу, чтобы мне стирали память. Я. «Я её не отдам!» — крикнул Петя. Мадам пристально и с выражением родительской заботы взглянула на мальчишку. Кажется, она хотела погладить его голову своей искрящейся рукой. Но Петя испуганно отстранился. «Твоя жизнь так понятна и так хорошо устроена. Подумай, неужели ты хочешь променять свой ясный мир на опасную неопределённость?» Мадам говорила тихо и внушительно. А Петя все не мог оторвать глаз от девушки, спокойно лежащей на воздухе, будто на кровати. Невероятное зрелище. Слова гении что-то значили. В том, что пыталась донести эта женщина, было нечто очень важное для него. Но в голове у Пети застряли две мысли. «Нужно найти Мизе и...» «Значит, утром она снова ничего не вспомнит», — спросил мальчишка. «Имею в виду Марину». Мадам кивнула. И тебе лучше забыть всё, что видел. Поверь мне, дружочек». Мадам движением рук отправила Марину в открытую дверь. Спящая девушка плавно переместилась с улицы в подъезд. Мадам прошла следом. А спустя минуту вернулась. Петя стоял печальным истуканом. Марина всё забудет. А ведь в этот вечер случилось то, чего она и сама не хотела забывать. «Ну вот, твоя подруга на кушетке». «Скоро я отправлю её домой». «Как?» «Ты не в курсе, но у нашей гильдии есть своя служба безопасности». Петю осенило. «Рыжеволосая?» Гения кивнула. «Да, служба улаживает все подобные дела незаметно для непосвященных». «Мальчик мой, не сопротивляйся. Проснёшься в своей комнате, как ни в чём не бывало». Петя вспомнил, что в последние дни слишком уж часто просыпался с ощущением, как ни в чем не бывало. Больше такое не повторится. Мадам потянулась в карман за порошком. «Нет — Нет! — вскрикнул Петя и резко направил на гению жезл. — Или вы сами откроете башню, или я разнесу ее по кирпичу. По изумленному взгляду гении он понял, аптекарша отлично осведомлена о свойствах этого древнеегипетского артефакта.